775. -е. Матерь Агни-йоги. Умение извлекать из каждого отягощения обстоятельствами преподаваемый ими урок будет уже ступенью архата. Отсюда и радость препятствиям и противодействиям. Воины духа, стойкости, несломимости бесстрашие ваши проистекают из противодействий и рождаются в борьбе. Воинами побеждающими хочет вас видеть владыка. «Знает, что победителя не судит. Прощается ему все, что победил и преодолел он в себе. А тем темным сущностям, которые обступят его и будут кричать «Вот он такой и сякой», и властно скажет он победитель. «Себя победил я в себе, и прошлое все сожжено». А народная мудрость гласит, кто прошлое вспомнит глаз тому вон. Неужели хотите остаться без глазами?